Прайама нельзя было назвать чересчур чувствительным человеком, но в тот вечер, забирая из раздевалки вещи Мартина, в том числе ключи от машины, он плакал, не скрывая слез. Хлюпая носом и сморкаясь, Прайам джонс предложил подвести меня до моего магазинчика в Бродвее. Он сказал, что до самого дома довести меня не сможет, потому что ему надо в противоположную сторону, заехать к бомбошке, утешить ее». За спиной у прайма возвышался Ллойд Бакстер. Он выглядел не столько потрясенным, сколько раздраженным. Я спросил у прайма не возьмет ли он и меня с собой к бомбошке. Прайем отказался. Бомбошка не хочет видеть никого, кроме него, прайма Она сама это сказала по телефону. Бедняжка в отчаянии. Прайем добавил, что Ллойд Бакстера он тоже оставит в Бродвее. Он уже заказал для него последнюю свободную комнату в местной гостинице «Дракон Вич Вуда». Все устроено. Ллойд Бакстер злился на весь белый свет, на тренера, на меня, на судьбу. Он должен был выиграть золото. Его просто ограбили. Да, правда, лошадь не пострадала. И тем не менее, судя по всему, он был претензией к погибшему Жакию. Ссутулившись от горя Прайем и гневно хмурящийся Бакстер направились впереди меня к автостоянке. В это время меня окликнул сзади помощник Мартина. Я остановился, обернулся, и помощник сунул мне в руки легкое спортивное седло, которое было на Талахасе и помогло убить Мартина. Стремена были заброшены на седло и примотаны длинной подпругой. Вид этого предмета экипировки вызвал у меня почти те же чувства, что фотоаппарат моей недавно умершей матери. До меня медленно начало доходить, что его владелец уже не вернется. Именно осиротевшее стедло Мартина заставило меня по-настоящему проникнуться мыслью, что Мартина больше нет. Эдди, помощник Мартина, был пожилой лысый человек, и по отзывам Мартина, усердный работяга, не допускающий ни единого промаха. Он повернулся, было собираясь снова уйти в раздевалку, но потом остановился, порылся в глубоком кармане своего фартука, достал пакет, упакованный в оберточную бумагу, и снова окликнул меня. «Кто-то дал это Мартину для вас», — сказал Эдди, вернувшись и протягивая мне пакет. «Мартин просил отдать это ему, когда он поедет домой», «Чтобы вам передать, а теперь-то...» Эдис глотнул, голос у него сорвался. «Теперь-то его нет». «А кто дал ему этот пакет?» Этого помощник не знал. Однако он был уверен, что сам Мартин знаком с тем человеком. Мартин шутил, что этот пакетик, дескать, миллиона стоит, и недвусмысленно дал понять Эдди, что пакет предназначен Джерарду Логану. Я взял сверток, поблагодарил Эдди, сунул пакет в карман плаща, и мы немного постояли молча, на миг остро ощутив провал, образовавшийся в нашей жизни. Потом Эдди вернулся в раздевалку своим ежевечерним хлопотом, а я пошел дальше, к автостоянке. По дороге я думал о том, что, наверное, сегодня я в последний раз ездил на скачки. Какой интерес бывать на скачках без Мартина? Праем увидел пустое седло, и глаза его снова налились слезами. Ллойд Бакстер неодобрительно покачал головой. Праем взял себя в руки, достаточно, чтобы завести машину Мартина и доехать до Бродвея. Там он, как и собирался, высадил нас с Бакстером у драконович вуда и угрюмо укатил к бомбошке и ее осиротевшему потомству. Ллойд Бакстер, даже не оглянувшись на меня, с недовольной миной удалился в гостиницу. По пути с ипподрома Бакстер несколько раз напоминал прайму что его сумка с вещами осталась дома у прайма Бакстер приехал сюда со Стервентонского аэродрома на машине, взятой на прокат. Он собирался встретить Новый год у прайма Разумеется, теперь об этом не могло быть и речи отпраздновать победу в скачке и на следующее утро отбыть в своё поместье. Поместье занимало тысячу акров и находилось в Нортумберлинде. Праем клялся Бакстеру, что сразу после того, как побывает в семье Мартина, заедет за сумкой и лично доставит её в гостиницу. Но владельца Талахаси это не утешило. Он ворчал себе под нос, что день загублен окончательно, и отдельные нотки в его голосе заставляли предположить, что он намеревается перевести своих лошадей к другому тренеру. Моя стеклодувная мастерская, она же магазин, стояла через дорогу от дракона, буквально рукой подать. Отсюда, от дверей гостиницы казалось, что окна торгового зала сияют ярчайшим светом. Они сияли так каждый день с утра до полуночи. Я перешел через дорогу, мечтая о том, чтобы повернуть время вспять и перенестись во вчерашний день. Чтобы Мартин мог снова появляться у меня на пороге, сверкая глазами, и предлагать совершенно невероятные идеи стеклянных скульптур, которые, однако, будучи воплощены в жизнь, приносили мне и деньги, и признание. Его завораживал сам процесс изготовления стекла. Он мог бесконечно наблюдать, как я смешиваю компоненты. Я часто составлял смеси сам, вместо того, чтобы покупать их готовыми, хотя так, конечно, было проще. Готовые смеси, которые поступают в барабанах по 200 килограммов, выглядят как россыпь мелких матовых шариков или крупных горошин. Я обычно беру самую простую шихту, она всегда бывает чистой, без примесей и плавится без проблем. Когда Мартин впервые увидел, как я загружаю в резервуар печи недельный запас круглых серых камушков, он принялся читать вслух состав, указанный на этикетке. 80% составляет белый кварцевый песок с берегов Мертвого моря, еще 10% — кальцинированная сода. Затем добавьте определенное количество сурьмы, бария и мышьяка на каждые 50 фунтов шихты. Если хотите окрасить стекло в синий цвет, добавьте порошок ляпис лазури или кобальта. Если вам нужен желтый цвет, используйте кадмий. При высоких температурах кадмий меняет цвет на оранжевый, затем на красный. Ну уж в это я ни за что не поверю. Я с улыбкой кивнул. Это содовое хрустальное стекло. Я всегда использую именно его, потому что оно совершенно безвредно. «Из такого стекла можно делать посуду, можно позволять детям совать его в рот». Мартин изумленно уставился на меня. «А что, разве бывает вредное стекло?» «Ну, в принципе, бывает. Особенно осторожным надо быть со свинцом. Свинцовый хрусталь смотрится великолепно, но свинец чрезвычайно ядовит. Точнее, силикат свинца, который добавляют в стекло». «Это такой красновато-ржавый порошок. Его надо хранить отдельно от всего прочего и хорошенько запирать». «А как насчет граненых бокалов из свинцового хрусталя?» — осведомился Мартин. «А то моя теща, мать бомбошки, подарила нам хрустальные бокалы». Я усмехнулся. «Не беспокойся. Если вы ими до сих пор не отравились, то, надеюсь, и впредь не отравитесь». «Ну, спасибочки». Я отворил тяжелую дверь моего магазина со стеклами в косых переплетах. Мне уже начинало не хватать Мартина. Не сказать, чтобы он был моим единственным другом. У меня была куча приятелей, с которыми всегда приятно выпить венца или пивка. Минералка и сауна были для них бранными словами. Двое из них, Гикари и Айриш, Работали у меня в мастерской в качестве помощников и подмастерьев, несмотря на то, что Гикари был почти моим ровесником, а Айриш намного старше. Стремление работать со стеклом часто просыпается довольно поздно. У Айриша, например, оно появилось лет в сорок. Но иногда, как это было у меня, тяга к стеклу появляется вместе с умением готовить так рано, что и не вспомнишь. Мой дядя был знаменитым стеклодувом и вдобавок еще прекрасно умел работать с огнем. Он нагревал стеклянные палочки в пламени газовой горелки и делал из них все, что угодно. К примеру, плел из них что-то вроде кружева, делал ангелочков, дам в кринолинах и аккуратные круглые подставочки. Поначалу дядю просто забавлял любознательный малыш, который ходил за ним хвостом. Потом он заинтересовался мною и, наконец, начал принимать меня всерьез. Он учил меня все время, которое мне удавалось урвать от школьных занятий, и умер примерно тогда, когда я сравнялся в изобретательности с ним самим. Дядя завещал мне планы и инструкции по устройству стеклодувной мастерской и, главное, свои бесценные записные книжки, которых хранились плоды многолетних трудов и исследований. Я устроил для них нечто вроде сейфа и с тех пор складывал туда же свои собственные записи относительно технологии и материалов, которые бывают нужны, когда я делаю что-то необычное. Сейф этот всегда стоял в дальнем углу моей мастерской — Между полками с сырьем и четырьмя высокими серыми шкафами, где мы с моими помощниками хранили свои личные вещи. Это он, мой дядя Рон, назвал свое предприятие «стекло Логана». Он же воспитал у меня зачатки делового чутья и приучил к мысли, что любая вещь, изготовленная одним стеклодувом, в принципе может быть повторена другим, что сильно сбивает цены». В последние несколько лет он старался изготовлять как можно более замысловатые вещи, и, надо сказать, ему это удавалось. А потом предлагал мне угадать, как он это сделал, и сделать самому то же самое. Когда я сдавался, дядюшка великодушно раскрывал свой секрет и искренне радовался, когда мне удавалось обставить его в этой игре. Тот вечер после смерти Мартина торговый зал и галерея были полны народом. Все подыскивали что-нибудь, что потом напоминало бы им об этом историческом дне, в начале тысячелетия. Я заранее заготовил уйму самых разнообразных тарелочек с датами, использовав все цветовые комбинации, которые притягивают наибольшее количество туристских долларов. Сегодня эти тарелочки улетали буквально сотнями. Многие из них я подписал с обратной стороны. Про себя я думал, что еще не сейчас, но, пожалуй, к 2002 году, если получится, за тарелочками с датой 31 декабря 1999 и подписью Джерарда Логана будут охотиться коллекционеры. В длинной галерее красовались более крупные, самые оригинальные, Изготовленные в одном экземпляре и самые дорогие вещи Каждый предмет был освещен отдельной лампой и установлен так, чтобы им можно было полюбоваться со всех сторон В торговом зале вдоль стен стояли шкафы с изделиями поменьше, более яркими, заманчивыми и менее дорогими Как раз такими, которые удобно спрятать в туристский чемодан Одна из стен торгового зала представляла собой барьер высотой по грудь, и за ним виднелась мастерская, где день и ночь пылала печь, в которой при температуре 2400 градусов по Фаренгейту плавились серые камушки, превращаясь в хрусталь. Икери Айриш и Памела Джейн по очереди исполняли обязанности моих помощников в мастерской один из двоих оставшихся давал покупателям краткие пояснения а третий заворачивал покупки и сидел за кассой по идее всем нам полагалось по очереди меняться ролями но опытные стеклодовы большая редкость а мои три помощника энтузиаста пока что не продвинулись дальше пресс попье и пингвинчиков на рождество покупателей тоже было много Но с кануном нового 2000 года все же не сравнить. Поскольку все вещи, продававшиеся у меня в магазине, были ручного изготовления, и изготавливал их в основном я, сегодняшний день, проведенный на скачках, был едва ли не первым моим выходным за последний месяц. Временами я работал даже по ночам, а уж днем-то с восьми утра и до упора. Мне помогал один из трех учеников, «Выматывался я, конечно, изрядно, но это неважно. Я человек крепкий, здоровый, и лишний вес мне не грозил». Как говаривал Мартин, человеку, которому с утра до вечера дышат в лицо 2400 градусов по Фаренгейту, сауна ни к чему. Гикори как раз окрашивал раскаленное пресс-папье, висящее на конце тонкого пятифутового стального прутка, который называется понтией. Увидев меня, он вздохнул с заметным облегчением. Памела Джейм, как всегда улыбчивая и серьезная, тоненькая и озабоченная, запнулась на середине своего объяснения и, забыв, что собиралась сказать, вместо этого несколько раз повторила. «Он пришел! Он пришел!» Айриш, который как раз заворачивал кобальтово-синего дельфина в белоснежную упаковочную бумагу, шумно выдохнул. «Слава Богу!» я подумал что они слишком уж сильно зависят от меня я как обычно сказал привет ребята прошел в мастерскую снял пиджак галстуки рубашку продемонстрировав покупателям ошалевшим от наступающего тысячелетия белую сетчатую майку с торчащим наружу ярлыком мою рабочую одежду гикари заканчивал свое пресс попье вращая понтию у ног чтобы остудить стекло осторожно стараясь не подпалить новые яркие кроссовки. Я выдул полосатую фиолетово-зелено-голубую рыбку с плавниками, просто так, для собственного удовольствия. Я украсил ее довольно сложным концентрическим орнаментом. Помнится, в 14 лет он мне все никак не давался. Рыбка сверкала и разбрасывала вокруг радужные блики. Однако покупатели требовали вещей с доказательствами того, что они сделаны прямо сегодня. Так что пришлось работать допоздна, изготавливая бесконечные чашки, блюда и вазочки. А по Мелле Джейн допоздна пришлось объяснять, что забрать их можно будет только утром, потому что вещам нужно время, чтобы остыть. Впрочем, это, похоже, никого не разочаровало». Айриш записывал имена заказчиков и непрерывно шутил. Славные это были часы, веселые и праздничные. Забежал Праем джонс Приехав в дом Мартина и бомбошки, он обнаружил на заднем сиденье машины мой плащ. Я сказал ему большое спасибо со всем предновогодним пылом. Праем кивнул, даже улыбнулся, он больше не плакал. Когда Прайм удалился, я пошел повесить плащ в свой шкафчик. Что-то тяжелое стукнуло меня по колену, и я только теперь вспомнил про пакет, который передал мне Эдди, помощник Мартина. Я сунул пакет на полку с сырьем, с глаз долой, и вернулся к своим покупателям. Рабочий день у нас был ненормированный, но в конце концов я запер дверь за последним покупателем. Гикари, Айриш и Памела Джейн, разбежались по новогодним вечеринкам, а я сообразил, что так и не заглянул в этот пакет. Он был от Мартина. От Мартина, чей призрак преследовал меня весь вечер, понуждая работать на износ, только бы не думать о нем. А теперь скорбь нахлынула с новой силой. Я запер плавильную печь, чтобы туда не сунулся кто-нибудь чересчур любопытный, проверил температуру в отжигательных печах, где медленно остывали недавно изготовленные вещи. Плавильная печь, построенная по дядиному проекту, была сложена из огнеупорного кирпича и нагревалась пропаном, подающимся под давлением из горелки. Эта печь горела круглыми сутками, и температура в ней никогда не опускалась ниже 1800 градусов по Фаренгейту. Этого достаточно, чтобы плавить большинство металлов, не говоря уже о том, чтобы жечь бумагу. Нас часто спрашивали, нельзя ли вплавить в бумажное пресс-папье сувенир вроде обручального кольца. И каждый раз нам приходилось отвечать «Увы, нет». В жидком стекле золото расплавится мгновенно, а уж о человеческой плоти и говорить не приходится. Расплавленное стекло на самом деле вообще штука довольно опасная. Я не спеша прибрался в мастерской, сосчитал и пересчитал дневную выручку и убрал ее в холщовый мешок, чтобы потом передать в ночной сейф в банке. Потом надел снятую перед работой уличную одежду и, наконец, занялся пакетом. Внутри оказалось то, что я и думал. Самая обычная на вид видеокассета. Признаться, я был несколько разочарован. Лента перемотана на начало. На чёрном футляре нет никаких ярлыков или наклеек, и коробки тоже нет. Я небрежно сунул кассету в мешок с деньгами. Вид кассеты напомнил мне, что видеомагнитофон у меня дома, что машину я продал, и что на носу полночь, канун наступающего тысячелетия. Не самое лучшее время, чтобы вызвать такси по телефону. Сам я собирался пойти встречать Новый год к соседям. Там обещали устроить танцы но эти планы пошли прахом на Челтнемском ипподроме. «Может, в драконе найдется какая-нибудь коморка?» — подумал я. Мне было, в принципе, все равно. Попрошу у них сэндвич и какой-нибудь тюфяк и переночую себе до будущего столетия. А утром составлю некролог усопшему Жакею.